«А что, если его ноги не смогут двинуться с места?» Гэрити такого не предполагал, но заранее не мог быть уверен. Эта мысль сводила с ума. «И зачем этот хэнк рассказывает такие жуткие вещи?» Внезапно Артбекер резко привстал. «Вот он!» Песчаного цвета джип подъехал пограничному столбу и остановился. За ним позла странная гусеничная машина, похожая на вездеход, по бокам которого торчали тарелочки радаров. Наверху машины сидели двое солдат – И Горрити при виде их почувствовал холод в желудке. В руках они держали тяжелые армейские карабины. Некоторые вскочили, но Горрити остался сидеть. Так же, как Олсен и Бейкер. А Маквис вообще был так погружен в свои мысли, что, казалось, ничего не замечал. Из жипа вылез майор. Высокий загорелый мужчина с военной выправкой. Загорочен подходил к его выгоревшему защитному костюму. На поясе у него была кобура, а на лице темные очки. Ходили слухи, что глаза майора не выносят яркого света, и он появляется на людях исключительно в очках. Сидите, ребята, сказал он. Помните пункт 13. Этот пункт гласил, сохраняя энергию по мере возможности. Те, кто успел встать, снова сели. Горети опять посмотрел на часы и решил, что они немного спешат. Было 8.16, а майор никогда не опаздывал. Он хотел перевести часы на минуту назад, а потом забыл. «Не буду произносить речей», — сказал майор, глядя на них черными густыми линзами. «Просто поздравляю того из вас, кто победит, и выражаю сожаление проигравшим». Он отвернулся к джипу. Все молчали. Грети глубоко вздохнул свежий весенний воздух. «День будет теплым. Для ходьбы в самый раз». Майор опять повернулся к ним. В руках он держал папку. «Когда я назову вашу фамилию, выйдите, пожалуйста, вперед и возьмите ваш номер». «Потом вернитесь на место и стойте, пока я не дам знак начинать». «Вот мы и в армии», — с ухмылкой шепнул Олсен, но Гэрротти не обратил внимания. Майору нельзя было не восхищаться. Отец Гэрротти, пока его не забрали люди из эскадрона, часто говорил, что майор — самый гнусный и опасный монстр, которого нация когда-либо производила. Но он никогда не видел майора так, лицом к лицу. аронсон Ронсон, низкорослый крепыш деревенского вида, С обожженной солнцем шеей неуклюже шагнул вперед, явно сконфуженный присутствием майора, и взял большую пластиковую единицу. Он прикрепил ее к рубашке и получил от майора поощрительный хлопок по спине. «Абрахам!» Высокий рыжий парень в джинсах -кобойке. Куртка у него была по-школьному обвязана вокруг пояса и хлопала по ногам при каждом шаге. Олсон фыркнул. «Бейкер Артур!» «Это я, Бейкер, стал с нарочитой медлительностью что заставило Гэрротти понервничать. Тянет время, подумал он, или строит из себя смельчака. Бейкер вернулся, прицепляя на ходу номер три к рубашке. «Он что-нибудь тебе сказал?» — спросил Гэрротти. Он спросил, не жарко ли у нас дома. «Да, майор, так спросил». «Не так жарко, как будет здесь», — хикнул Олсом. «Бейкер Джеймс», — продолжил майор перекличку. Она продолжалась до восьми сорока. И прошла успешно. Никто не отказался. Позади на стоянке стали разъезжаться оставшиеся машины. Парни из списка запасных уезжали домой, чтобы посмотреть длинный путь по телевизору. «Началось», подумал Геррити. «В самом деле началось». Когда пришла его очередь, майор протянул ему номер 47 и пожелал удачи. Вблизи от майора веяло чем-то очень мужским. Сил и должно быть и властью. Грети вдруг захотелось потрогать и убедиться, что он настоящий. Питер Макфрис получил номер 61. Хен Колсон 70. Он пробыл у майора дольше остальных. Майор засмеялся чему-то, что сказал Олсон и хлопнул его по спине. Я посоветовал ему прибречь побольше денег для меня, рассказал он, вернувшись, а он сказал мне Давай, попробуй их взять. Сказал, что любит таких остряков. Возьми их, парень, так он сказал. Ну-ну, сказал Макфрис, подмигнув Гэррити. Гэррити не мог понять, что он имел в виду. Смеялся над улсоном. Тощий парень, который сидел на дереве, оказался Стеббинсом. Он взял свой номер, молча потупив глаза, и тут же вернулся на свое место. Почему-то он заинтересовал Гэррити. Номер 100 дали здоровенному рыжему парню по фамилии Зак. После этого они все сели и стали ждать. Потом трое солдат из вездехода принесли им широкие ремни с карманами. В карманах лежали тюбики с высококалорийными концентратами. Другие солдаты раздали фляжки с водой. Все опоясались ремнями. Олсон отцепил свой на самый бедра, как ковбой, выудил плитку шоколада и захрустил ей. «Неплохо», — заметил он, ухмыляясь. Он запил шоколад водой из фляжки и Горитти спросил себя, То ли он просто храбрится, то ли он знает о жизни что-то такое, чего не знает он, Гэрроти. Майор оглядел их. Часы Гэрроти показывали 8.56. Насколько они все-таки спешат. В животе неприятно урчало. «Ладно, парни, станьте по десяткам. Не надо строгого порядка. Становитесь своими друзьями, если хотите». Гэрроти встал, ощущая нереальность происходящего. Его тело словно перешло к кому-то другому, и он наблюдал все это со стороны. «Вот мы и пошли», — сказал сбоку Макфрис. «Желаю удачи». И «Тебе тоже», — ответил удивленный Гэрити. Макфрис выглядел бледным и озабоченным. Он попытался улыбнуться, но не смог. Шрам горел на его лице, как странный восклицательный знак. Стеббин встал и подошел к последней десятке. Олсен, Бейкер, Макфрис и Гэрити оказались вместе в третьей. Рот у Гэррити пересох, но он решил пока не пить. Никогда еще он так не беспокоился о своих ногах. Вдруг он застынет на месте и получит свой пропуск прямо на старте. Он подумал о том, когда это случится со Стеббинсом. Стеббинсом, который носил красные штаны и ел сэндвич с яйцом. Получит ли он пропуск первым? И как это выглядит со стороны? На его часах было 8.59. Майор держал в руке сияющий стальной хронометр. Сто взглядов внимательно смотрели, как он медленно поднимает руку. Нависло неописуемое молчание. Часы Гаррити показывали 9.00. Рука оставалась неподвижной. «Ну давай же, почему он медлит?» Гаррити едва не закричал. Потом он вспомнил, что его часы на минуту спешат. Нужно было перевести их, но он забыл. Рука майора резко упала. «Удачи вам всем», — сказал он без выражения. Глаза его все так же прятались за темными очками. Они пошли, стараясь не спешить. Грэти пошел вместе со всеми. Он и застыл на месте, и никто не застыл. Ноги послушно пронесли его мимо пограничного столба рядом с Макврисом и Олсоном. Звук шагов казался очень громким. Вот так, вот так, вот так. Внезапно его хватило острое желание остановиться. Посмотреть, не шутка ли все это? Он быстро прогнал эту безумную мысль. Они вышли из тени на солнце. Теплое весеннее солнце. Это успокоило Гаррити, и он сунул руки в карман и пристроился к Макфрису. Десятки начали рассыпаться, каждый подбирал собственный ритм и скорость. Мимо протащился вездеход, поднимая пыль. Тарелки радаров деловито вращались, фиксируя скорость каждого участника на компьютере. Низший предел допустимой скорости был что-то около четырех миль в час. «Предупреждение! Предупреждение 88-му!» Гаррити оглянулся. 88-м был Стеббинс. Конечно, он был уверен, что Стебенсу выпишут пропуск прямо здесь, у старта. «Чудесно!» – голос Олсона. «Что?» – Гэрротти пришлось совершить усилия, чтобы пошевелить языком. «Он получил предупреждение, когда еще не устал, и может подумать о том, как себя вести. Он может легко избавиться от этого. Пройди час без предупреждения, и с тебя снимут предыдущее. Ты знаешь?» «Знаю», – сказал Гэрротти, – «это было в правилах». Ты получаешь три предупреждения, а на четвертый раз, когда твоя скорость упадет ниже 4 миль в час, тебя, ну, ты сходишь с дистанции. Но если ты после трех предупреждений проходишь три часа, то можешь считать себя заново родившимся. И он знает, сказал Лолсон, Так что ровно в 10:20 он будет оправдан. гарти чувствовал себя прекрасно. Пограничный столб исчез из виду, когда они перевалили холм и начали спуск в длинную, поросшую соснами долину. Тут и там виднелись аккуратные поля со свежескопанной землей. «Картошка, что ли?» – спросил Макфрис. «Лучше в мире», – автоматически ответил Гэрротти. «Ты из мэна?» – поинтересовался Бейкер. «Да, только с побережья». Он посмотрел вперед. Несколько участников оторвались от остальных, делая около шести миль в час – На двоих были одинаковые кожаные куртки с чем-то вроде орла на спине. Гаритте захотелось догнать их, но он твердо помнил. «Спешить не надо. Сохраняй энергию по мере возможности». Пункт 13 «И дорога проходит рядом с твоим городом?» – спросил Макфрис. «В семи милях. Я думаю, моя мать и подружка выйдут меня встретить». Он прервался и добавил. «Если, конечно, я еще буду идти». Ну, к побережью где-то 25 из нас уже сойдут, бросил Олсон со своим обычным видом знатока. Наступило молчание. Все знали, что в этом Олсон прав. Еще двое участников получили предупреждение, и что бы там ни говорил Олсон, сердце Героти каждый раз екало. Он оглянулся на Стебинса. Тот по-прежнему плелся позади, доедая очередной сэндвич с яйцом. Это был уже третий сэндвич, извлеченный им из кармана зеленого свитера. Гэррити подумал о том, кто дал ему. Должно быть, мать. И вспомнил о печенье, которое дала ему его мать, настойчиво, словно пытаясь отпугнуть от него злых духов. «Почему они не пускают людей посмотреть на старт?» спросил Гэрити. «Чтобы не отвлекать внимание участников», сказал чей-то голос. Гэрити повернул голову. Это был невысокого роста темноволосый парень с номером 5 на куртке. Гэррити не помнил его фамилии. «Внимание!» «Ну да, майор говорил, что для участников длинного пути очень важно сконцентрироваться с самого начала». Он почесал свой острый нос большим пальцем, но носу багровил солидных размеров прыщ. И «Я с ним согласен. Люди, телевидение, все это очень отвлекает, а нам нужно сосредоточиться». Он посмотрел на Гыроте маленькими карими глазками и повторил «Сосредоточиться».